На несколько мгновений воцарилось общее молчание. Даниэль затаила дыхание. Она понимала, что теперь события могут принять самый неожиданный оборот. Численный перевес был, несомненно, на стороне восставших. Однако, свойственное крестьянам с рождения чувство покорности господам и страх, охвативший их при виде вооруженного отряда, давали немалое преимущество хозяевам замка. В этот момент на ступенях внезапно появилась Луиза. Она оттолкнула своего супруга и, бросившись вперед, вырвалась за шеренгу вооруженных солдат. Люсьен попытался удержать жену, но Луиза с презрением оттолкнула его руку. Такое она позволила себе впервые за все двадцать лет совместной супружеской жизни. Вступив на дорожку, Луиза остановилась и обратилась к толпе. Даниэль не могла разобрать слов, но голос ее матери звучал спокойно и надменно. Кончив говорить, она простерла обе руки к толпе, и пошла по направлению к ней. Человек огромного роста, размахивая толстой суковатой палкой, тоже сделал шаг вперед. Были ли у него агрессивные намерения или нет, этого сейчас уже никто не может сказать. Так или иначе, но тут же раздался залп мушкетов слуг сан -Варенов. Даниэль с ужасом смотрела на расплывшееся на спине матери кровавое пятно. Пораженная нерасчетливо пущенной пулей, Луиза сначала тихо опустилась на колени, а затем навзнич упала на гравий дорожки. Но не она одна стала жертвой трагедии. Увидев гибель хозяйки дома, вооруженные слуги Сан-Варенов Открыли беспощадную стрельбу по толпе. Первый ряд стоявших был буквально сметен. И тогда глухой ропот толпы сменился грозным сокрушающим ревом. — Смерть аристократам! Смерть! Смерть им! Больше Даниэль уже ничего не видела. В ее памяти остались лишь кровь на платье матери и распростертые на дорожке тела. Девушка повернулась и бросилась прочь от окна. В этот момент дверь распахнулась, и в комнату вбежала старая няня. Лицо ее было бледнее полотна, а близорукие глаза полны ужаса. Схватив Даниэль за руку, Она сунула ей сверток с поношенными бриджами и старой рубашкой. Переодевайся, быстро, быстро, тебе надо бежать, дитя мое, зашептала она, с трудом переводя дыхание. Спустись через черный ход и беги к Кюре. Он поможет. Только, ради бога, не медли. И нянька потащила девушку за руку из комнаты. Подожди же, упиралась Даниэль, вырвав руку, Она остановилась посреди коридора. С первого этажа донесся звон разбиваемой посуды. Его тут же сменил вырвавшийся из десятков глоток удовлетворенный вопль. «Они убили моего деда», — подумала Даниэль со странным чувством отрешенности от всего происходящего. «Ну, скорее же, прошу тебя!» продолжала твердить нянька, вновь хватая ее за руку. «Пойми же, нельзя медлить ни минуты, иначе смерть!» Даниэль снова высвободила руку и, не отвечая, бросилась по коридору к комнате матери. Там, в дальнем углу, на завешенной любимыми платьями Луизы Полки, хранился сундучок со всеми ее вещами. С лихорадочной быстротой девушка распахнула дверь в комнату, подбежала к длинному ряду вешалок и раздвинула их. Встав на цыпочки, она нащупала на полке сундучок.